Глава шестая. Несколько дней спустя я проснулась от далекого шума прибоя. В пустом особняке было до странности тихо. Через мутное стекло старого окна возле моей постели на пол падал лунный свет. Я почувствовала себя маленькой, немного испуганной. Откинув одеяло, нашарила под кроватью тапочки. Сейчас бы забраться в постель к маме. Почему мне не пришло это в голову, когда мы с ней прощались перед сном. В этом огромном особняке обычно ночевали четыре человека, а часто даже меньше, и сегодня, хотя сам дом не изменился, мне вдруг стало очень одиноко и неуютно в его старых стенах. Я подумала о призраках, и из-за них вспомнила Джорджи, а в результате сильно затысковала по родине. Тихонько прошлепав по устланному ковром коридору, я добралась до маминой комнаты. Дверь была приоткрыта. Я распахнула ее и вошла. Мама? Прошептал я в темноте, чтобы не напугать ее. У мамы рефлексы, как у кошки, и невероятная способность ощущать все, что происходит вокруг нее, даже ночью, во сне. И она мне не ответила. Я прищурилась в полутьме, пытаясь разглядеть ее кровать. Одеяла и простыня были смяты, будто маме снился кошмар, и она металась в полусне но ее самой в постели не было. Я нахмурилась, подошла и положила руку на вмятину от ее тела. От простыни тянула холодком. «Мама?» Медленно и мучительно во мне всплыли старые детские страхи. Я вспомнила, как по ночам сидела у комнаты родителей и сквозь щелку при открытой двери смотрела, как они спят. Я ощутила страх, тот страх, который расцветает только в ночной тьме при прохладном голубом свете луны. В темноте все мои тревоги обострились, и я уже не могла мыслить разумно, а воображение подсовывало мне всякую жуть. Я решила осмотреть мамины комнаты, но по пути к выключателю споткнулась о то обувь. Когда электрический свет залил помещение, я опустила глаза и увидела, что это мамины кроссовки, в которых она ходит каждый день. Я испугалась еще сильнее. Все тело свело судорогой паники, и я глубоко задышала, пытаясь взять себя в руки. Мама, здесь, где-то здесь, где же еще ей быть? Я позвала ее еще дважды, с каждым разом все громче, но не настолько громко, чтобы разбудить спавших где-то в особняке Адальберта и Фину. Потом, поборов приступ ужаса, бросилась по коридору главная лестница. В вестибюле на первом этаже властвовали тени и только в настенном канделябре у передней двери тускло светила, мерцая, единственная лампочка. Дверь была закрыта и заперта. Все это время я продолжала сама себя успокаивать. Я говорила себе, что мама ни за что не ушла бы, не попрощавшись. Она бы не поступила со мной так, как Сибелин со своей семьей не исчезла бы, оставив после себя только плеск воды. Ведь не поступила бы, правда? Я бежала по узкому коридору, который вел к саду за домом и частному пляжу, и сердце металось у меня в груди, как дикий зверь в клетке. Во рту пересохло от ужаса. Распахнув дверь, я вылетела из дома и громко позвала маму. Ответил мне только ветер. Не обращая внимания на холод, я босиком в одних пижамных шортах и футболке понеслась через двор к воротам, выходившим на пляж. Перед глазами у меня все расплывалось от слез, они стекали по щекам на шею, Я сердито смахнула их, чтобы не мешали вглядываться в тропу, ведущую к берегу. Я выскочила на пляж, и шум прибоя стал громче. Бежать было трудно, ноги застревали в грубом песке и сорняках. Жесткие травинки царапали между пальцами, но я едва это замечала. Просто бежала к воде, спотыкаясь, и звала маму, так что мой крик разносился над водой. «Майра!» Даже мне самой слышно было, какой измученный и жалобный у меня голос — Я убрала волосы с лица, но истерика нарастала. Чтобы не начать просто вопить и рыдать, мне пришлось прикусить губу, и я прокусила ее до крови. «Пожалуйста, не бросай меня! Пока не бросай! Я не могу!» Я судорожно глотнула воздуха. «Я не справлюсь! Не знаю, что я без тебя буду делать!» Я шагала туда-сюда, по берегу, лихорадочно всматриваясь в черную линию горизонта, туда, где море встречается с лунным небом, Я чувствовала свою полную беспомощность. Я даже не представляла, где начать поиски мамы. «Я что угодно отдам», — прошептал я, обращаясь к неважно какому божеству, которое, услышав меня, согласилось бы помочь. «Даже дар элементаля, даже плавники, лишь бы она вернулась. Пожалуйста». И вдали над водой показалась блестящая черная голова, а потом стало видно и мокрое белое мамино лицо. Чуть не задохнувшись от облегчения, я побежала к воде навстречу ей. Мама встала на песчаное дно и выпрямилась, бледная, обнаженная и прекрасная. Мамочка! Я бросилась к ней в объятия, и она крепко прижала меня к себе, положив одну руку мне на затылок, как делала в детстве, когда я расстраивалась. Ц Тихо! Мама так крепко меня обняла, что подняла в воздух она выше меня ростом. Я здесь. Сердце у меня стало биться медленнее и ровнее. Дыхание тоже выровнялось. Ноги от облегчения стали подгибаться. «Я думала, ты ушла», — сказала я, стараясь говорить спокойно. «Если у меня сейчас начнется истерика, наше неизбежное расставание станет еще сложнее и опаснее». «Ни за что». Она прижала меня к себе, а потом отпустила. Волны бились о наши ноги. Мама повернулась ко мне — и лунный свет упал на ее лицо. То, что я увидела, ранило меня словно ледяным клинком. Глаза у нее застыли и налились кровью, кожа на лице оказалась необыкновенно плотной, будто мрамор. Похоже, ей сложно было менять выражение лица. В уголках рта залегли морщины, которые мама очень старили, а когда она убрала с лба влажные волосы, я заметила, что рука ее дрожит. И от этой дружи в теле, которая всегда оставалась невероятно сильным и надежным, мне стало совсем плохо. Ноги у меня подкосились. Мама схватила меня за плечи и, легко приподняв, установила меня на песок, показывая тем самым, что сил у нее пока хватает. «Ну-ну, все хорошо. У меня, по крайней мере. А у тебя?» Слезы продолжали литься у меня из глаз, но ради нее я смахнула их и улыбнулась, Потом кивнула. «Но мне бы не мешало поплавать, чтобы взбодриться». Мама изумленно глянула на меня, приподняв брови. «Сейчас?» Я кивнула, пытаясь держать себя в руках и не показывать свою печаль. «Сейчас. Давай. Пожалуйста». Я помедлила, стараясь придумать цель. Тогда отчаянный ночной заплыв стал бы не бегством от собственных страхов, а способом отвлечься. «Давай на Сибелин сплаваем». Я с прошлого лета там не была. Хорошо бы еще раз взглянуть на нее. «Ты уверена?» Мама убрала с моей щеки прядку волос. Я кивнула, стягивая футболку. «Сейчас самое время. Забыть обо всем и расслабиться хоть ненадолго». Мама улыбнулась. Лицо ее помолодело, а глаза уже не казались стеклянными. Я бросила одежду на пляже, и мы с мамой без лишних слов скрылись под волнами, оставив позади человеческий мир и множество связанных с ним проблем. Вода в Балтике настолько несоленая, что она почти сходила за пресную, но все равно дарила мне то чувство покоя и равновесия, в котором я так нуждалась. Пока мы плыли сквозь мрачные воды, мое сердце стало биться в обычном ритме. Стая рыбок пропускали нас, и на их чешуе блестел свет луны и звезд, А с серого морского дна к нам, когда мы скользили мимо, тянулись нити водорослей, покачиваясь из стороны в сторону, словно толпа восторженных поклонников. Путешествие к затонувшему кораблю подействовало на меня волшебным образом, и когда мы увидели в сумрачных водах корабельную мачту, все мои беды стали казаться понятными и исправимыми. К маме вернулись ее неподвластное старению красота и мощная грация, Смотреть на нее мне казалось интереснее, чем разглядывать затонувший корабль. Ее кожа излучала перламутровый блеск, а тело почти сияло сверхъестественным светом по контрасту с плавниками темных оттенков синего и зеленого. Длинные черные волосы рассыпались веером. Когда мама плыла, они словно орелкой лыхались в такт изящным движением головы и шеи. Тонкие черты маминого лица казались настолько неземными, что она почти не походила на человека. Неожиданно мама помрачнела и нахмурила брови. Я проследила за ее взглядом. «Раньше носовая мачта выглядела не так», — заметила я. Меня до сих пор немного удивляло, насколько хорошо русалочи голоса позволяли нам общаться под водой. Слова звучали четко, и никакие пузырьки их не искажали. Наверное, обвалилась с прошлого раза, когда мы тут были. Мама задумчиво хмыкнула и подплыла поближе, дрейфуя над угловатыми обломками и над стройками затонувшего корабля. Чем ближе мы подбирались, тем лучше видели все детали, и я заметил, что изменилась не только мачта. «Смотри», — мама показала на толстый трехжильный канат, покрытый водорослями. Его извивы были раскиданы по всей палубе, будто кишки. Канат явно кто-то передвигал. Палубу устилали мелкие частички водорослей, но там, где он лежал раньше, поверхность оставалась чистой. Совершенно очевидно было, что перетащили канат не так давно. Впрочем, приглядевшись, я сообразил, что на палубе кто-то что-то искал. Лежавшие на ней предметы и следы от их прежнего положения переплетались, образуя странный геометрический узор. «Здесь кто-то был», — тихо и спокойно сказала мама. И совсем недавно. Охотники за сокровищами приплыли посмотреть, не осталось ли тут чего. Местонахождение сибилин больше не секрет. Тут вправе нырять любой, кто захочет. Мама с сомнением хмыкнула. «Ну, может быть». «Давай заглянем внутрь», — предложила я. Русалычий голос звучным аккордом вылетал у меня изо рта и медленно-медленно утихал. Последний раз, когда мы были у Сибелин, Мама внутрь меня не пустила, сказала, что это опасно, а я совсем новичок и недостаточно владею своим телом, чтобы плыть по такому тесному пространству, ничего внутри не сдвигая. Но с тех пор много чего случилось, и затонувший корабль уже обследовали, и я научилась владеть русалочьим хвостом. Мама не стала протестовать, когда я вслед за ней скользнула через люк внутрь корабля. К полутьме внутри глаза мои привыкли быстро, И я невольно ахнула от удивления. Мама не отреагировала, и я спросила, «Вы что, в таком виде это оставили?» «Конечно же, нет». Голос у нее был напряженный и явно расстроенный. «Это хорошо, а то тут изрядный бардак». Мы проплыли по первому уровню. Похоже, везде кто-то рылся во всех углах. Команда по работе с затонувшими судами, когда доставала Сибелин ценности, Старалась как можно меньше тревожить останки корабля, а мама облегчила им задачу, разложив артефакты там, где их легко заметить и еще легче достать. Именно в этом она была большая специалистка. Я не представляла, каково ей сейчас ощущать, что тот, кто побывал здесь после их команды, свел к нулю всю эту скрупулезную работу. Пока мы обшаривали палубу и спускались на уровень ниже, а потом в трюм, мама молчала. Даже дно корабля кто-то разодрал. Изнутри оно было покрыто водорослями и илом и усыпано обломками перегородок. «Что же они искали?» Пробормотала мама, заметив большой деревянный сундук, у которого кто-то сорвал крышку и отбросил ее в сторону. Теперь перевернутый сундук валялся вверх дном, который еще не заселили микроскопические обитатели Балтики. И тут я ахнула, Заметив что-то блестящее в обломках возле сундука, я подплыла поближе и подобрала маленький гасильник для свечи с изящной ручкой. «Это же серебро, верно?» Я протянула его маме. Она не взяла у меня вещицу, но кивнула. «Да, я его нашла прошлым летом, но в списке грузов его не было, так что я не стала его забирать. Почему его не взял тот, кто обыскивал Сибелин? Эта штука явно стоит денег». «А может, они не сокровища искали?» — задумчиво произнесла я, не зная, класть ли гасильник на место. «Потом я решила, что заберу его себе, если мама не будет возражать. Пусть это будет мой личный артефакт». «А чего они тогда хотели?» — спросила она. «Ты об этом корабле больше знаешь, чем я. В списке грузов или отчетах, которые уж передал Саймону, было еще что-нибудь важное?» Мама направилась клюку, а я за ней, сжимая в руке гасильник. Она не ответила мне сразу, и я продолжила. «Может, бумаги, какие-нибудь документы, подтверждение владения чем-то ценным, например, недвижимостью или банковским счетом?» Мама оглянулась через плечо и слегка ошеломленно улыбнулась. «Ну, у тебя и воображение!» «Ты говорил, что иногда даже бумаги могут сохраниться под водой, если их хорошо защитить». «Завернуть как следует в кожу или запереть в сейф?» «Так?» «Признаюсь, мне страшно нравилась вся эта таинственность, а к радости от такого интересного повода отвлечься примешивалось еще и облегчение. Мама снова выглядела нормально. Что еще тут искать, если не то, что не взяли вы?» «Меня больше волнует, кто, а не что», — сказала мама, пока мы плыли через открытый люк, а потом выбирались из обломков через самый большой выход. Ни один известный мне водолаз, занимающийся подъемом грузов с затонувших кораблей, и ни один охотник за сокровищами не устроил бы подобное в затонувшем корабле. И не потому, что они такие деликатные. Просто на это уйдет слишком много сил, а выгоды никакой. Плюс еще способ, которым все это сделали. Человеческие глаза в таком полумраке недостаточно хорошо видят, чтобы так тщательно все громить». Даже если водолаз нырнет с прожектором и специально постарается нанести как можно больше ущерба, у него так не получится. У меня мурашки пробежали по коже, и я чуть не перестала плыть. «Что ты хочешь сказать?» «Я не очень уверена», — ответила мама, зависнув над носовой палубой и глядя на затонувший корабль. «Но подозреваю, это сделала сирена».